Вспышки без зоны рваными вспышками выхватили из мрака фигурку девушки, стоявшую на колене в углу клетки с оружием в руках. Наташа держалась в стороне от линии огня ПКМ. "Нет", крикнул Димка. "Экономь патроны, я сам". Наташа медленно, словно во сне, повернула голову, понимающе кивнула. "Ну, держись, сука". Димка поплотнее прижал приклад к плечу, зло прищурился и выдал несколько хлестких очередей, прерываясь лишь для коррекции прицела. И на сей раз свинцовый ураган все таки нашел уязвимое место. харибда споткнулась и сразу отстала на пару десятков метров, коротко взревев, и в этом реве была такая ярость, что мороз продрал по коже. Димка резко выпрямился, смахивая рукой под лба «Твою мать!» Выровняв бег, монстр вновь начал нагонять электровоз. Коробка уже наполовину опустела, но пока есть патроны, отчаиваться рано. ПКМ затрясся, поливая свинцом корпус и лапы твари, и Харибда снова отстала. На этот раз ей долго не удавалось сократить разрыв, но она все-таки мчалась следом и не думая сдаваться. Неожиданно рельсы накрыл туман. Только что стальные полосы блестели в свете фар, и вот уже корпус электровоза рассекает серую клубящуюся массу, потоками струящуюся позади прицепа. Полотно внутри утонуло под нею без следа. Может, это и не туман вовсе? Ведь воздух над серой массой остался совсем чистым. К сожалению, Харибду загадочная субстанция не смутила. Зверь мчался с прежней яростью, снова набрав сбавленный темп, расплескивая вокруг себя туман мощными ударами лап так, словно они били по воде. Димка с беспокойством отметил, что туман поднимается все выше, и вот уже вязкие струи пробуют на зуб края прицепа, словно желая добраться до трупов под брезентом. Теперь корпус зверя плыл вслед электровозу, словно по серой реке, закрывшей ему лапы по грудь. «Запах!» Голос девушки, прорвавшейся сквозь гул несущейся машины, вдруг показался Димке изменившимся до неузнаваемости, чужим, словно говорила не она, а кто-то другой ее устами. Отблески света фар, отражавшихся от прицепа, заставляли фигуру Наташи казаться бесплотной тенью в заливавшем клеть мраке Ты чувствуешь запах? — Что? — Димка, непонимающе вскинул голову. — О чем ты? — некогда вникать в смысл ее слов нужно как можно быстрее разобраться с харибдой в следующий раз стреляй сразу по глазам иначе эту тварь убить невероятно сложно тебя бы сюда олег с твоей меткостью да и просто твоя компания сейчас бы не помешала Стиснув зубы от напряжения, Димка выжидал. Как только расстояние до Харибда сократилось метров до двадцати, а фары хорошенько высветили ее морду, пока ПКМ снова выплюнул свинцовую очередь. Пули высекали из пластинчатой брони искры, ломали выступающие шипы, рикошетия, выбивали фонтанчики бетонной пыли из стен и свода а свирепые огни глаз Харибды и не думали гаснуть, становясь все ближе. «Да что ж ты есть!» Злое торжество охватило сердце. Димка успел заметить кровавый всплеск на месте левого глаза зверя, прежде чем тот, сбившись с направления, с грохотом врезался головой в стену. Мощное тело кувыркнулось, раскинув в воздухе лапы, брызнули куски бетона, вырванные когтями из стен, словно бумага, и все скрылось в темноте за пределами светофар. — Попал! — иступленно твердил про себя Димка, не замечая ни пота, бежавшего по лицу ручьями, ни дрожащих от перенесенного напряжения рук, ни выпускавших приклада пулемета попал попал попал черт меня побери и тут где то за спиной димки оттуда куда мчался электровоз раздался мощный удар гулко разнесвшийся по жерлу туннеля словно что то огромное могучее приложилось кулаком по путям едва не вздыбив поверхность звук знакомый до дрожи звук из кошмара Димка резко обернулся, но навстречу электровозу с плотным потоком воздуха неслась лишь тьма, отражаясь в расширенных зрачках Бауманца. Он потянулся к ремню налобного фонаря, все еще болтавшегося на шее, но рука замерла на полпути, гул туннеля отрезала, как ножом. Тишина обвалилась на электровоз, словно бетонный свод туннеля». Димка встряхнул странно потяжелевшей головой, оставил в покое пулемет и похлопал дрожащими ладонями по ушам. «Какого черта? Я что, оглох?» Что-то изменилось вокруг. Он почувствовал это раньше, чем понял, что именно. «Туннель сузился». Свет фар выхватывал какие-то наросты на стенах, уносившиеся прочь и выраставшие снова. Неясные тени шевелились на своде, разбуженные вторжением непрошенных гостей. И вдруг что-то огромное рухнуло сверху гигантской плетью, хлестнув по электровозу, но промахнулось. Почти. Настил под ногами дернулся от сумасшедшего рывка, ударил в подошвы ботинок. Не ожидавший этого Димка не успел вцепиться в пулеметную стойку, свалился на платформу и отлетел к борту. Металлические прутья врезались в ребра, заставив заорать от пронзительной боли, но парень не услышал своего крика. Мертвый перегон поглотил его полностью, жадно всосав в стены. В неестественной тягучей тишине это выглядело особенно страшно. Удар пришелся на край прицепа, и платформа совершенно беззвучно встала на дыбы, подбросив свою ношу. Тяжесть тел отшвырнула брезент прочь. В свете фар мелькнули искаженные лица, скрученные руки и ноги. Застывшие глаза мертвецов с немым укором взглянули на Димку, не сумевшего сберечь их покой. Не выдержав удара, стальная сцепка с платформой электровоза лопнула, и прицеп, словно гильотиной срезав фары, кувыркаясь, унесся вместе со своим содержимым в мгновенно наступившую тьму. Вонь разлагающейся мертвечины как бы возмещая отсутствие звука, захлестнула платформу, едва не выворачивая пустой желудок наизнанку. Димка откатился от решетки и попытался вскочить, но кто-то навалился сверху, чьи-то руки обхватили за плечи, прижимая тело к полу. Парень инстинктивно дернулся, пытаясь освободиться, не сразу сообразив, что это не нападение, а попытка защитить. «Не вставай и не шевелись!» Губы Наташи, лежавшие рядом и крепко, с отчаянной силой обнимавшие его, едва слышно шептали прямо в ухо. «Молчи! Представь, что ты уже умер, что тебя нет! Тогда они отпустят нас!» И Димка доверился, тоже обнял девушку и замер. Электровоз мчался в давящей тишине сквозь абсолютный, первозданный мрак. Ни шелест стальных колес по полотну рельсов, ни утробный рокот электродвигателя, ни зловещий шепот струящегося сквозь прутья клетки воздуха никакие звуки не проникали сквозь эту неестественную тишину. Скрежета когтей многочисленных лап Димка тоже не слышал. Только чувствовал, как эти когти сминают и рвут стальную решетку, пытаясь добраться до двух безбилетных пассажиров труповоза. Металл постепенно сдавался под натиском силы обитателей туннеля. Платформа раскачивалась под сыпавшимися со всех сторон ударами тварей, мечущихся вокруг в попытке дотянуться до теплых живых тел, наполненных свежей кровью. Ужас сковал дыхание людей, заморозил кровь в жилах но скорость электровоза их все-таки спасла, вырвала из смертельной западни мертвого перегона. Они все еще лежали на холодном металле, обнимая друг друга, как обнимаются люди, прощаясь с жизнью. И тут звуки мира вернулись. Не просто вернулись, обрушились на них так же, как этого тишина, оглушили. «Пронзительный скрип колес по ржавым рельсам, уютный рокот двигателя, металлическое дребезжание платформы, ласковый шелест воздуха, шепот собственного дыхания и частое биение взволнованных сердец». а затем Пространство раздалось, выпуская запертые в тюбингах звуки дальше в свободный полет, и по характеру изменившегося окружающего фона стало ясно, что они все-таки вырвались на станцию к людям. А значит, пора снова браться за оружие.